А надо заметить, что в той местности и во всей той стране до самой границы никогда дичь не водилась. Егерь обещал королю, что будет доставлять столько дичи, сколько может его королевскому столу потребоваться. Затем позвал он с собой у всех королевских охотников в лес...